Глава 9. То же самое понадобилось и Чарльзо Ингерсоло Энтикетом младшему в 11 часов дня той же пятницы 4 апреля, внимательно всё обдумав и обсудив со своими партнёрами в компании Hackett, Rollins, Pearson, and Dickot, Liebsten March. Он позвонил в участок и поговорил не с Уилисом, который в тот момент был ещё в постели с Мэрилин Холлис. а с Кареллой, только что вернувшимся после своей короткой встречи с Нелсоном Райли. Адвокат сообщил, что ему и его коллегам кажется, что кто-то регулярно убивает друзей Мэрилин Холлес. Кстати, обратил ли Карелла внимание на то, что второе убийство произошло именно в день смеха? И может быть, учитывая то, что он является одним из ближайших друзей Мэрилин, полиция на некоторое время обеспечит его безопасность. А не кажется Ли Кареле, что он Эндикат младший может стать следующим в этой цепочке убийств? Честно говоря, Карела считал Эндиката очень даже возможным кандидатом на уничтожение. Однако ответил ему лишь то, что обязательно проконсультируется со своим начальством, выражение, чем-то напоминающее витиеватый стиль юристов. И как только будет принято решение, тут же с ним свяжутся. А где чёрт поберёт этот Уиллис? спросил лейтенаннт Бернс. Его дежурство начинается с 4, ответил Карелла. Так до какого чёрта ты здесь делаешь? Хочу получить ваше место, улыбнулся Карелла. Ради богов, ответил Бернс. Что мне сказать Энди Катом и Райли? Так, значит, они заволновались. А вы бы на их месте, Барнс, пожал плечами. Я слишком давно вращаюсь в этом мире. Если станешь всё время бояться, что когда-нибудь вылетишь из окна небоскрёба и разобьёшь голову, то в два счёта сойдёшь с ума. Ну, какова вероятность того, что этот парень подумает пришить ещё двоих? Ну, думаю, одна на миллион. Но ну, если быть одним из этих двоих, то вероятность становится намного больше. И что они просят? Круглосуточное дежурство в три смены. Они ничего определённого не говорили. А это значит, что мы должны снять 6 человек с их заданий, и у меня нет свободных 6 человек. Это уж точно. Особенно теперь, когда погода улучшилась, и все тараканы повылезли из щелей. можно использовать постовых в гражданской одежде, как только он увидит синюю форму, то моментально смоется, только его и видели. Так в этом-то и весь смысл. А нет, задача наших людей, если уж мы их туда отправим, должна быть не защита двух перепуганных типов. Если мы будем посылать полицейских на защиту каждого, кто считает, что его собираются убить, то у нас не останется людей на все остальные дела. Но я согласен на круглосуточное дежурство только потому, что если этот тип действительно сделает еще одну попытку, у нас будет под рукой человек, способный его схватить. Надо посмотреть, не сможет ли капитан Фрик выделить шестерых постовых. А пока держите постоянную связь с Энтикотом и Райли. Через час, несмотря на возражения капитана Фрика, было принято решение, что шестерых постовых снимут с участков и в гражданской одежде отправят на круглосуточное дежурство по охране Энди Кота и Райли. Фрик, поскольку тараканов из щелей к весне повылезет немало, выделил шестерых, с которыми не жалко было расстаться, самых бестолковых полицейских, воспринявших это дежурство как небольшую передышку в опасной и утомительной работе уличного постового. Правда, задание казалось им отдыхом в санатории лишь до тех пор, пока они не узнали, что, возможно, придется столкнуться с убийцей. Копы начали спорить между собой, кто из них пойдет на дежурство в кладбищенскую смену, надеясь, что ночью и Энди Котт и Райли будут спать, и, следовательно, Их охранники тоже получат возможность немного прикорнуть. Фрик моментально разрешил конфликт, сам распределив их по сменам. Ты идёшь днём, ты вечером, а ты в ночь. Точка». Весьма неохотно двое из шестерых болванов направились в разные стороны: один в мансарду Нельсона Райли в центре города, другой в контору Энди Катов, чуть подальше от центра, на Джефферсон Авеню. На данный момент оба были зачислены. В некотором роде Уильям весело насвистывая появился на работе без четверти 4. Карелла, находившийся на работе с 9:00 утра, тем не менее отработал всю свою смену до конца. Во время своего дежурства они предотвратили вооружённое ограбление, вовремя схватил преступников из населённия три разбойных нападения и квартирную кражу. Никто не пытался убить ни Эндиката, ни Райли к великой радости охранников, сменившихся днём без четверти 4, без четверти 12. Следующая пара бездельников доложила о вступлении на дежурство и о том, что и Эндикат, и Райли обеспечены охраной на ночь. Карелла и Уилис освободились в одно и то же время. Их ждали два выходных дня. Карела направился прямо домой, на Риверхед, к жене и детям. Уильям пошёл в дом на Харборсайд Лейн. Одно крыло дома было закрыто, чтобы не топить зря, сказала она. Там хранилась барахло, которому не нашлось места в основной части дома. Например, ваза, расписанная яркими цветами, стояла на чём-то вроде журнального столика. покритого красной шалью. Марилен рассказала ему, что эту вазу расписал один человек, который продавал на тротуаре в центре города возле квартар всевозможные керамические изделия, довольно безобразные. А вот эта ваза, по её мнению, была действительно замечательной, хотя краски могут выцвести. Раньше в вазе стояли искусственные цветы, она она их убрала, когда обнаружила, что в потолке дырков. Тогда она передвинула коробку с вазой и шалью прямо под дырку в потолке, потому что если и подставлять что-то под дырку, так ваза смотрится намного эстетичнее, чем, например, кастрюля. Разве нет? То, что Уильямс принял за журнальный столик, спрятанный под шалью, на самом деле было ящиком. Шаль она купила в Буэнос-Айресе, куда сбежала от Джозефа Серта. А ящик оказался решетчатой деревянной коробкой от апельсинов, которую она подобрала у продуктового магазина, когда впервые приехала в этот город. Она хотела отклеить от ящика красивую наклейку и отдать в окантовку в один из небольших художественных салонов на Стэм-стрит, где очень здорово делали подобную работу. даже какой-нибудь паршивый карандашный рисунок после их оформления смотрелся как набросок Пикассо. Она притащила сюда этот ящик, когда купила дом, но так и не отодрала наклейку и наконец перетащила его в этот склад, закрыла шалью и поставила на него вазу с искусственными цветами. На стене висели четыре собачьих поводка. Когда-то у неё была собака. Сразу же после того, как она купила этот дом, здоровенный абсолютно чёрный лабрадор по кличке Айсберг. Однако ей некогда было выгуливать пса в парке, поскольку она была занята отделкой дома, носилась по магазинам и салонам, обставляя дом. И она отдала собаку одному человеку, своему другу. "Другу или приятелю?" спросил Уильям. "А да, пожилой другу", ответила она. Однако собака попала под машину, и это могло бы положить конец их дружбе прямо тут же, поскольку он так безответственно отнесся к своему долгу. Тем не менее, она продолжала с ним встречаться до тех пор, пока не узнала, что у возлюбленного в Лас-Вегасе есть жена и четверо детей. И тогда она сказала ему, что не любит бабников и лгунов, особенно лживых бабников, и... которая отпускает собак на улицу без поводка, где их сбивают кадиллаки. Поводки она оставила, потому что действительно любила свою собаку, а ещё потому, что, возможно, когда-нибудь заведёт себе другого пса, хотя, наверное, и ещё не скоро. Вся комната была забита картонными коробками. В одних лежали старые письма, в основном от друзей, проживающих в этом городе. полученная, когда она жила на побережье или в Хьюстоне, в конюшне серта. Ей не хотелось рассказывать о своей жизни. Обычная история: "Хел, меня бросил парень", ну и пошло. Однако всё же сказала, что уехала в Хьюстон после того, как ушла от одного бродяги в Малибу, который нещадно лупил её. "Нет, мать, так и не нашла её в Калифорнии". И я мать никогда не выходила замуж за миллионера нефтепромышленников, как он уже прекрасно знает. Всё это было враньё, потому что если бы она стала ему рассказывать всю правду о том, что с ней происходило после того, как она уехала из Калифорнии, а ей бы пришлось рассказать и о Хиллстоне, и о Бойнос-Айресе, и обо всём остальном, и тогда она потеряла бы его моментально. В картонках лежали вырезки из газет, особенно много статей о раке груди. Я до смерти боюсь, что у меня будет рак груди или ещё хуже рак матки. Когда я этим занималась, то всё время боялась что-нибудь подцепить. Мне повезло, но можешь себе представить, как бедняжкам приходится волноваться сейчас. Но гонорею и сифилису ещё можно вылечить. Однако герпес это на всю жизнь, а спид это его все конец. Тогда я не боялась раков, хотя, возможно, и зря. Но сейчас боюсь до смерти, потому что моя мать умерла от рака. Вот у еврейек никогда не бывает рака матки или бывает очень редко, потому что мужчины-евреи делают обрезание. Жаль, что я не еврейка. Рак матки это болезнь не евреев. потому что возникает от трения о мужскую крайнюю плоть. Однако моя мать умерла от рака, значит, и у меня есть предрасположенность. Поэтому-то я и храню все эти статьи о раке груди. Кто знает, что может случиться? А ты будешь меня любить, если у меня останется только одна грудь? А ещё там были картинки, вырезанные из журналов мод Vogue, Harper's Bazaar и 17 Когда я этим занималась, я мечтала стать моделью. Они зарабатывают только 60-70 долларов в час, по крайней мере, большинство из них. А я получала примерно 300. Но, боже, как я мечтала поменяться с ними местами. Я любила стоять голошёбом перед зеркалом и двигаться и поворачиваться так, как делают эти манекенщицы, ведь они стоят совсем по-другому. Одна нога вперёд и бёдро развёрнуто. У меня узкие бёдра, для манекенщицы это плюс, и грудь у меня тоже маленькая. У тебя не маленькая грудь, возразил Уилис. Но «Ну, во всяком случае нельзя сказать, что я являюсь символом матери-кормилицы. Это уж точно, засмеялась она. Однако, спасибо за комплимент. И ещё было множество различных материалов. о Первой мировой войне. Даже несколько газет 1919 года, которые она купила в антикварной лавке на Бассингтон-стрит. Потому что, знаешь, война всегда меня интересовала. Вот сидят в своих окопах мужчины и смотрят вперёд через нейтральную полосу, и там кругом крысы. И они не знают, чем себя занять. Анонируют и всё такое. Эй, ведь это совсем не так, как в современных войнах, когда люди просто бомбят друг друга. Надеюсь, они не станут бросать атомную бомбу. Как ты думаешь? Если да, то я бы хотела в это время быть с тобой в постели. А знаешь, что мне действительно хочется когда-нибудь сделать? Только, пожалуйста, не смейся. Мне бы хотелось написать книгу о Первой мировой. Понимаю, что это звучит глупо. У меня совсем нет талантов, но кто знает. Но главным приобретением нескольких лет в Буэнос-Айресе было свободное владение испанским, чем она совершенно потрясла Уилиса, когда налетела на ни о чём не подозревающего таксиста по аргентинцам, который отвозя их домой после обеда в ресторане, имел наглость поехать кружным путём. Она говорила по-испански совершенно свободно. употребляя разговорные фразы и ругательства, украшая свою перебранку с водителем выражениями или же эпитетами, после чего таксист выскочил из машины, осыпая ее ругательствами не менее выразительными. Они с Мэрилин стояли посреди улицы, нос к носу, и орали друг на друга, как Кармен с арестовавшим ее офицером, в то время как на тротуаре стала собираться толпа, А постовой, находившийся неподалёку, сделал вид, что ничего не замечает, и отвернулся в противоположную сторону. Затем, когда они с Уиллисом лежали в постели, она сказала, что всего лишь назвала таксиста дурней башкой. За эти выходные он также понял, что она не является идеальной хозяйкой. По понедельникам, средам и пятницам к ней на несколько часов приходила убираться одна женщина. Однако между её визитами Мэрилин превращала дом в настоящий джунгли, как она сама выражалась. На кухне царил полный беспорядок, а мойка была завалена грязной посудой, сковородками и кастрюлями, потому что Мэрилин предпочитала использовать всю свою посуду и оставлять мытьё домработнице. В кухне стоял современнейший холодильник, но единственное, что там находилось это несколько открытых упаковок йогурта, увявший салат и кусочек прогорклого масла. Мэрилин объяснила, что она редко ест дома, а если и делает это, то проще заскочить в ближайший магазин и купить свежих молочных продуктов или яиц, а не держать всё это в холодильнике, пока не протухнет. На полу в спальне валялась гора грязного белья, куча одежды лежала и в гостиной, прямо у дверей. Мэрилин любила сбрасывать с себя всё сразу же, когда входила в дом и закрывала за собой дверь. Она скидывала блузку и джемпер, юбку или брюки, забрасывала туфли и ходила по дому в одних трусиках, объясняя это тем, что в окна дом не просматривается. А если какой-нибудь тип из сможет из парка заметить через окно её прелести, то не увидит ничего такого, что до него не видели уже сотни тысяч других. Прости, неожиданно остановилась она. Тебе это неприятно слышать? Да, кивнул он. Обещаю, что больше никогда не заговорил об этом. Богом клянусь. Но я ведь занималась этим и очень долго. Я знаю, Ему пришло в голову, что очень много полицейских кончают тем, что женится на проститутках. Интересно, почему? подумал он. Он также не мог понять, чего это он вдруг подумал о женитьбе.